Глава 10. После Нового года ситуация на советско-финской границе накалялась каждым днем. Обе стороны ежедневно обвиняли друг друга в обстрелах своей территории и стрелкового оружия. С обеих сторон сообщалось об убитых, раненых пограничниках и многочисленных нарушениях противоположной стороной существующей линии границы. Вечером 9 января 1940 года С финской территории был открыт минометный огонь по советской погранчасти, приведший к разрушению деревянных построек многочисленным пожарам и жертвам. Советская сторона обвинила руководство Финляндии в преднамеренном разжигании военного конфликта после проведенной мобилизации и значительного увеличения численного состава финской армии. Советская сторона также заявила, что, демонстрируя всему миру миролюбивость первого в мире общества победившего социализма, не намерена поддаваться на провокации финской военщины, подстегиваемой международным империализмом. Вместе с тем, пограничники и части РККА, дислоцирующиеся на советско-финской границе, будут со всей решительностью пресекать все военные провокации. Будут всеми средствами обеспечивать мирный труд советских граждан, жестко, но адекватно отвечать на каждый выстрел, произведенный в сторону территории Советского Союза. В январе приграничные боестолкновения продолжались вдоль всей линии сухопутной границы, и их интенсивность возрастала. Отряды легкой пехоты нападали на отдаленные финские погранзаставы, минюруя лыжные маршруты, устанавливая свой контроль над лесными массивами, прижимая финские боевые части к единственной дороге, проходящей через перешеек. Но если в Карелии они углублялись на финскую территорию не больше 10-15 километров, то на северо-востоке Финляндии глубина бб боевых выходов мобильных групп достигала и 50 километров. Андрея Копытова перевели на финскую границу в середине декабря. В июле, после заключения перемирия с Японией, И завершение боев под Холхинголом, где он в чине сержанта командовал отделением разведчиков, его вызвал к себе взводный. Принято решение на основе нашего батальона создать новый полк легкой пехоты. Соответственно, на основе нашего батальонного разведвзвода будет создана полковая разведрота, а из твоего отделения – взвод. Ты отправляешься на ускоренные четырехмесячные курсы среднего командного состава. Обязан их успешно закончить и вернуться лейтенантом. Четверых своих цириков направишь на сержантские курсы. Остальным работа в новом подразделении тоже найдется. Новый полк начнут формировать после осеннего призыва, и ходят слухи, что не здесь, а на западных границах. Вот твой приказ, ознакомься. Через полчаса принесешь мне фамилии будущих сержантов. выполнять В середине сентября их часть перебазировали под Брест. Их новосозданная дивизия легкой пехоты предписывалось контролировать лица и проселки севернее города. Штаб дивизии разместился в поселке Ведомля, стоящем на пересечении дороги Брест-Матыкалы-Ведомля-Каменец, и шоссе Ведомля-Пружаны-Слоним. Кроме штаба их дивизии, в поселке разместился штаб пехотного полка, задача которого входила превратить поселок в опорный пункт и оборонять стратегически важную развязку шоссейных дорог. Задача дивизии легкой пехоты состояла в контроле всех просвелочных дорог и территории бездорожья севернее шоссе Кобрин-Брест и южнее шоссе ведомля пружаны Слоним. С первых же дней формирующийся личный состав дивизии принимал участие в переселении жителей лесных уторов и мелких поселений, лежащих на отшибе от основных дорог. Им выплачивалась компенсация за их хозяйство и предлагались варианты переселения. Людям старше 50 лет разрешали остаться. Как правило, мужика, если он был согласным, брали в армию. Вольнонаемным старшиной заведовать подсобным хозяйством подразделения, в которое превращался его бывший хутор, а женщину в хост-часть. Все молодые добровольно-принудительно переселялись в глубь страны. Аргументировалось это близкой войной, необходимостью успеть до начала боевых действий построить, купить нанять жилье и перевести туда родителей. В зависимости от размера хутора, он становился базой взводного или ротного уровня. Изучалась местность, дороги, подлежащие минированию и разрушению в случае боевой тревоги, места будущих засад, пути отхода, ловушки. Определялись минометные позиции и пристреливались возможные пути следования противника. Работы было очень много. Ведь кроме этого, нужно было учить молодое пополнение основам и особенностям боевых действий в лесах, полях, правильно передвигаться и маскироваться. Не говоря уже о том, что научить пользоваться штатным оружием и попадать из него по цели. В середине декабря пришел приказ сформировать сводный полк из самых боеспособных подразделений дивизии. Полностью укомплектовать лыжами, валенками, фуфайками, ватными штанами, белыми маск-халатами – и отправить на финскую границу. Разместили их в приграничных селах, в свежесрубленных деревянных бараках Каждому подразделению был выделен участок границы, и до получения дальнейших распоряжений ими усиливали соответствующую пограничную заставу. Приказ был ознакомиться с местностью, помогать пограничникам стоять на страже границ и жестко отвечать на любую провокацию белофинов. Обстановка на границе была крайне напряженной. Фактически и финские, и наши пограничники старались на глаза друг другу не попадаться. Обычно такие встречи заканчивались перестрелкой. «Давно у вас такое?» Поинтересовался Андрей у сержанта-пограничника, который знакомил его с 10-километровой зоной ответственности своего отделения, которую им вместе предстояло охранять. «Да нет. Раньше здесь тише, благодать была. Только контрабандистов ловили. А как финны мобилизацию провели... «Пришел нам на заставу приказ любую провокацию с финской стороны сразу же пресекать огнем на поражение». А устно начальнику заставы сказали «В связи с постоянными обстрелами советской территории пограничникам разрешается без предупреждения открывать огонь на поражение по любому вооруженному человеку, попавшемуся на глаза». «Понятно. А на ту сторону ходить не пробовали?» «Не. Запрещено нам линию границы нарушать. Мы ведь люди здесь новые, заблудиться можем по незнанию». «Это, товарищ лейтенант, тебе со своим начальством решать надо, а не со мной. Заблудиться каждый может. Тут важно, чтобы тебе голову не сняли, когда назад вернёшься». «А финны к вам лезут?» «Раньше бывало, корова забредёт. Местные жители контрабанду таскали. А теперь финны своих отселили. К войне готовятся. За последние две недели на моём участке только зайчи и лиси следы». «Понятно». «Так началась эта война» которую ведущие страны презрительно назовут «крысиной вознёй». Многочасовые засады в снегу, в мороз, дожидаясь того короткого мгновения, когда вершина пенька оптического прицела совпадёт с фигурой противника, а скрюченный от мороза палец будет стараться плавно, не дёрнув, нажать на спусковой крючок винтовки. В застывшей душе ничего не шевельнётся, кроме удовлетворения, что недаром мёрз сегодня столько часов» что отомстил финнам за Витьку Пенькова, которого ребята нашли в секрете с простреленной грудью. Осталось найти напарника подстреленного финна. Не мог он сидеть один. Найти первым, а то из-за тебя ребятам придется придяблять финнам счет. После Нового года на две недели наступило относительное затишье. Фины перестали устраивать засады и подходить к границе на расстоянии винтовочного выстрела. Лишь иногда в бинокль, можно было заметить их разъезды на расстоянии километра и больше. Но в середине января пришло устное распоряжение, что в связи с непрекращающимися провокациями, минометными обстрелами советской территории, пограничникам и приданным войсковым подразделениям разрешается пресекать вооруженные провокации белофинской военщины на ее территории на глубине до 20 километров от государственной границы СССР. Затихшие в связи с праздниками боевые действия сразу обострились. Обе стороны начали минировать тропы, устраивать неожиданное нападение на базы, засады на предполагаемых маршрутах, заманивать противника в заранее подготовленные ловушки. Приграничные перестрелки переросли в вялотекущий военный конфликт, где основные боевые действия совершались небольшими группами, без применения авиации и тяжелой боевой техники. От этого они не становились менее жестокими и кровавыми. И хотя на этой войне действовало простое правило «кто первым заметил противника, тот и победил», следовать ему и первым замечать врага было очень непросто. И многие не смогли сдать этот экзамен. Андрей Копытов был одним из тех немногих, кто не только сдал, но и получил высокий балл. Ни разу его подразделение не попало в засаду. Он всегда шел в переднем дозоре, в паре с кем-то из молодых. И не только сам смотрел, но и учил напарника обращать внимание на малозаметные детали, могущие многое рассказать человеку, проведшему в лицу большую часть своей сознательной жизни. В тот день стояла обычная мерзкая погода середины февраля. Дул порывчатый северо-западный ветер, швыряя в лицо мелкий снег. Взвод шел глубь финской территории, вплоть до укреплений первой полосы с целью «разведать», и зарисовать расположение стационарных огневых точек, их вооружения и сектора обстрела. Было приказано до выполнения задачи стычек с противником по возможности избегать, но если представится случай взять языка, то не упускать его. За полтора месяца лесной войны финны фактически откатились к первой линии укреплений, избегая боевых действий малыми группами, хотя превосходили советские войска и в местности, и в меткости. как следствие На начальном этапе конфликта потери у финнов были приблизительно вдвое меньше, чем у советских егерей. Но постепенно эти преимущества нивелировались лучшей связью, которой были обеспечены советские подразделения, большим количеством специально обученных снайперов, которыми усилили части, расположенные на финской границе. Потери финской стороны росли, а соотношение стало неуклонно выравниваться, практически один к одному. В отдельные дни достигающий трех сотен убитых был совершенно неприемлем для финской стороны и последовал приказ избегать столкновений с советскими подразделениями на открытой местности, обороняться, опираясь на подготовленные укрепления и стационарные огневые точки. Поэтому приграничная 15-километровая полоса с финской стороны совершенно обезлюдела. Хотя в последнюю неделю не было данных о том, что чья-то группа попала в засаду в полосе предполья, Андрей шел в переднем дозоре вместе со своим вторым номером Василием Дерюгой, единственным сибиряком из нового пополнения. Формально Андрей прямо нарушил боевой устав легкой пехоты, который ясно предписывал командиру взвода всегда находиться вместе с основной группой бойцов, а рядом с ним постоянно должен быть штатный радист с рацией. Но он был не только командиром взвода, но и снайпером, имеющим реальный боевой опыт и не раз водившим боевую группу в тыл врага и обратно. Что Андрей вынес из своего боевого опыта, так это то, что если передний дозор прошляпит засаду, то место командиров построения отряда не будет иметь никакого значения, ибо никак не повлияет на общий результат. Лес менялся просеками, проделанными финнами в своей полосе предполья. Это были самые опасные места. Если финны и ставили засады, то всегда на противоположной стороне просеки. Немногочисленные, но тщательно замаскированные финские бойцы выжидали, пока основная группа после всех проверок выедет на просеку и расстреливали ее кинжальным фланговым автоматным огнем из трех-четырех точек. Несколько снайперов добивали переднее-заднее боевое охранение. Эта просека ничем не отличалась от нескольких уже пройденных сегодня. Но Андрей упорно вглядывался в лес на противоположной стороне, пытаясь заметить какие-то несуразности, отсутствующие в дикой природе и тем самым указывающие на свое искусственное происхождение. Рассредоточиться, занять круговую оборону. Мы с Василием проверяем ту сторону. Он выехал на просеку и начал медленно двигаться к противоположной опушке. Это была обычная практика. Сначала просеку пересекал передний дозор, проверял противоположную сторону, и лишь затем начинала движение основная группа. Трудно объяснить, почему мы слышим внутренний голос, предупреждающий нас об опасности, только тогда, когда избежать ее уже невозможно. Стоило Андрею с напарником выехать на открытое пространство и добраться почти до середины, как до него дошло, что именно вызывало смутную тревогу все это время. Остановившись посреди просеки, Андрей начал громко материться и стучать палками по лыжам, стараясь незаметно снять крепление. «Что случилось, товарищ лейтенант?» Недоуменно глядя на его телодвижение, спросил напарник. «Засада!» Быстро выдохнул Андрей, чуть шевеля губами, а вслух разразился длинной матерной тирады. «Ты что, мля, совсем дурной!» «Не видишь, лыжа треснула!» «Бегом принес мне запасную пару!» «Слушаюсь!» Выпалил напарник и начал разворачиваться. «Прыгай вправо на счет три! Раз, два, три!» Пресек телодвижения Андрей, а сам сиганул влево, срывая на лету шею висевшую поперёк груди винтовку. В полёте что-то дёрнуло за правое плечо, и донеслись звуки нескольких выстрелов. «Достали, гады! Как там Василий? Ребят за дело!» «Сколько раз говорил, если я остановился и начал материться, всем прятаться и занимать позицию. а Этот дурень смотрит круглыми глазами. Таёжник, ядрит тебя в кочерышку Выживет! Месяц будет ножники копать и кастрюли драй дубина!» Мысли летали в голове со скоростью пикирующего истребителя, а тело, вжимаясь в снег, переползало по складкам местности к пеньку и выступающему корню, на которой надуло небольшой сугроб. Выступающего корня он не видел, но не сомневался в его наличии под снегом. Спрятавшись, Андрей первым делом примотал левой рукой два стерильных пакета к сквозной ране в плече, прямо на гимнастёрку, Застегнув полушубок и маск-халат... Он ткнул куском бинта дула глушителя винтовки и осторожно проткнул сугроб в направлении позиции вражеского снайпера. Хитрая у того позиция. Вроде бы обычный пень. А вот один из корней подвел. Жаль, пушки он был виден. Андрею только фас, а то бы и выходить не пришлось. Когда он увидел его профиль, все стало ясно. Не бывает у нормальных корней настолько прямого участка. Очень медленно двигая стволом винтовки, перемотанным полосками белой материи. Андрей расширил отверстие в сугробе и осторожно вытянул винтовку. Сам лежал так, чтобы голову и корпус прикрывало более надежное препятствие. Затем быстро взглянул в образовавшееся отверстие и отпрянул назад. «Подозрительный объект виден. По моей дыре никто не стреляет. Это хорошо. Дырка узкая, расширять ее опасно. Это плохо. Придется отползать чуть назад и стрелять с открытого прицела». «Отверстие в сугробе слишком мало, но на дистанции в 100 метров оптика не только не нужна, а даже вредит точности выстрела», – думал Андрей, вытаскивая затычку из глушителя. Пальнул чуть выше. В притирку над подозрительным корнем. Сразу перевернулся на спину и прислонил голову к шершавой коре. Его выстрел поднял в воздух снежную пыль с другой стороны отверстия, и это обязательно заметит внимательный взгляд. По-хорошему, нужно было менять позицию». Но Андрей внимательно изучал опушку просеки, откуда вели огонь его бойцы, постепенно расползаясь в обе стороны от тропы, пытаясь нащупать границы вражеской позиции и обойти ее с флангов. Это был полный взвод. Большая величина для этой войны, в которой большинство мобильных групп не превышали отделения. Опыт подсказывал Андрею, что парочка хорошо замаскированных автоматчиков может находиться на флангах его отряда. С его позиции обнаружить их и обезвредить было проще, чем бойцам, которые нарвутся на их позиции и получат очереди в упор. Василий лежал в неудобной позе и не двигался. Отвоевался, бедолага. «Не будет кастрюли драить!» — мелькнуло в голове, а глаза, ощупывая пушку, споткнулись на непривычно большом для этого леса сугробе. Не утруждая себя сомнениями, Андрей пальнул в его центр, а вторым выстрелом добил раненого в живот Фина. Такой же сугроб нашелся на противоположном фланге, но в отличие от первого, он уже стоял вертикально, спрятавшись за деревом, строчил из автомата и не обращал на Андрея никакого внимания, ибо его голова была с противоположной стороны ствола. Но кое-что выглядывало. Выстрелив притирку со стволом дерева, так что пуля отколола от него небольшую щепку, Андрей достал и второго автоматчика. Пока он переползал к следующей позиции, устраивался, Огонь с обеих сторон стих. Только одинокий автомат с финской стороны время от времени напоминал короткими очередями, что высовываться, а тем более пытаться преодолеть вырубку, смертельно опасно. На каждую его очередь взвод дружно отвечал, но подловить шустрого финна пока не удавалось. Отходят. Один прикрывает. Андрей начал высматривать автоматчика, но его опередили. В каждом отделении его взвода разведки был хотя бы один снайпер. Короткая очередь финна совпала со звуком выстрела, после которого автомат замолчал и остался лежать на снегу, чуть выглядывая из-за дерева. Выстрелив в смутно различимую фигуру неподвижно лежащего автоматчика и услышав характерный чмок, с которым пуля входит в тело, а не в землю, Андрей скомандовал двоим бойцам пересечь прусеку ползком и осмотреть противоположную сторону. «Вроде все. Теперь надо успеть ноги унести». Бойцы доложили, что противник не обнаружен и он скомандовал готовиться к отходу. Пока санитар чистил и обрабатывал его рану, бойцы рубили тонкие стволы и делали волокуши. «У нас семеро убитых и пятеро раненых. Двое тяжело. У финнов пять трупов. Наверное, бросить придется. У нас девять волокуш, но 30 человек», доложил его заместитель, сержант первого взвода Нечаев. Раньше начальство заставляло таскать на нашу сторону трупы финских солдат. Их демонстрировали иностранным журналистам, и меняли на наших погибших бойцов. Меняли и пленных, но их было очень мало. Закон об уклоняющихся от службы в рядах РККА, дезертирах и добровольно сдавшихся в плен врагу политработники разъясняли личному составу подробно и регулярно. Все знали, что ожидает их семьи в случае, если боец сознательно сдастся в плен. Выселения за Урал избегали лишь семьи бойцов, попавших в плен в окружении и стративших все боеприпасы, лишенной возможности продолжать бой. «Бросайте! Не забудьте оружие, документы, ну и все остальное. Не мне тебя учить. Все сделаем». Снайпера под пеньком нашли? «Нашли. Прямо в лоб вы ему попали, товарищ лейтенант. Матерый гад. На прикладе 32 зарубки. Этого гада придется с собой тащить. Начальство не поверит. Скажет, сами зарубок наделали. Покажи мне его винтарь». Финские винтовки очень ценились. Это была та же винтовка Мосина, но с более коротким стволом. Зато он был чуть толще и отличного качества. Средняя финская винтовка показывала кучность на уровне снайперской винтовки Мосина. Поэтому их отправляли на соответствующие предприятие для доделки под снайперскую винтовку. Пистолеты и пистолеты-пулеметы также были отличного качества, но патрон в СССР не выпускался. Документы и трофейное оружие по возвращению сдавали под опись». За это взводу приходили плюшки от начальства в виде наград, до пайков лишнего литра водки. Все остальное – верхняя одежда, обувь, лыжи, часы и другие ценные мелочи – через снабженцев и местное население обменивались на еду и выпивку – две вещи, необходимые солдату после боя. Помянуть погибших друзей и отпустить натянутые нервы. По возвращению – Андрею долго мотал нервы особист, пытаясь состряпать дело для трибунала за невыполнение приказа и нарушение боевого устава. Затем прибежал возбужденный комполка, посоветовал лейтенанту-особисту засунуть написанные протоколы себе в задницу, пообещал, что напишет на него самого рапорт за пособничество врагу, а Андрея представит к награде. Оказалось, что Андрей завалил какого-то Сало Райконена, одного из трех самых известных снайперов Финляндии – получившего награду из рук самого Маннергейма. Начальство побежало писать победные доклады своему начальству, а Андрей побрел к своим бойцам поминать погибших товарищей. С середины марта начались оттепели распутиться. Боевые действия постепенно сошли на нет. Но через месяц, середина апреля, границы начали подтягивать войска. Взвод снова начали гонять по разведку уже трижды разведанных вражеских позиций. Все заговорили о решительном наступлении которая поставит точку в затянувшемся конфликте. С 25 апреля вся Карелия попала в зону действия обширного антициклона. На небе не облачко, температура днем поднималась до 20 градусов. Синоптики твердо обещали, что антициклон продержится как минимум две недели. Суета на границе возрастала с каждым днем, и все понимали, что настоящая война с пушками и самолетами начнется со дня на день. Войну в Финляндии Советский Союз объявил в пятницу, 3 мая 1940 года в 5 часов утра. В 3 часа ночи советскому послу Финляндии позвонили из Москвы и приказали вручить министру иностранных дел Финляндии полученный вчера пакет. Сделать это надлежало ровно в 4:30 минут по московскому времени. «Но как же так? Вчера мне передали, что полученный пакет должен быть вручён министру 5 мая». «Просыпайтесь и не задавайте никаких вопросов. У вас есть полтора часа времени, чтобы вручить властям Финляндии официальное уведомление о начале войны». 5 мая – это был очередной четвертый по счету термин начала войны и массированного наступления, который в рамках обширной кампании дезинформации противника вбрасывала внешняя разведка, используя всевозможные каналы, в том числе и дипломатические. Посол уже получал в феврале секретный пакет из Москвы с заданием вручить его весьма ранним воскресным утром министру иностранных дел Финляндии. В тот раз дезинформация была самой успешной. Финны в течение трех суток до злополучного воскресенья перебрасывали подкрепление к границам. А в субботу во всех воинских частях была объявлена боевая тревога. В воскресенье утром министр получил в руки очередную ноту советского правительства – где указывалось на постоянные провокации и обстрелы советской территории, а правительство Финляндии в очередной раз предупреждалось о недопустимости таких действий. Поскольку скрыть подготовку к наступлению нереально, то было принято решение проводить те или иные мероприятия много раз, меняя даты начала наступления. В этот раз приготовления были реальными, а дата отличалась от действительной на двое суток. Командиры дислоцированных на границе подразделений получили запечатанные пакеты с приказом вскрыть их в субботу 4 мая в 15.00 по московскому времени. Корабли грузились в портах техникой и боеприпасами, а их капитаны получили приказ в субботу вечером выйти в море и вскрыть конверты с маршрутом. Линкоры «Марат» и «Октябрьская революция», а также транспортные корабли, взявшие на борт дивизию морской пехоты, В сопровождении эсминцев, минных тральщиков и нескольких десятков торпедных катеров вышли из Ленинграда в четверг ночью и легли на курс в направлении Таллина. Согласно плану генштаба, который уже неделю в полголоса обсуждали флагманы и командиры Балтийского ВМФ, через несколько дней после начала наступления им предстоял десант в Хельсинки. Так сказать, ударом прямо в сердце заставить упрямых белофинов – Вот уже 4 месяца не дающих покоя советским пограничникам сложить оружие и выполнить законные требования Советского Союза. А поскольку от Таллина до Хельсинки меньше 60 миль, то все подразделения, принимающие участие в будущем десанте, концентрировались именно там. Мало кто знал, что в конце апреля на очередном заседании в Верхах, где обсуждался план будущей кампании, После жарких споров было принято решение десантную операцию начинать одновременно с наступлением на сухопутном фронте. Корабли шли со скоростью транспортов – 10-12 узлов. В час ночи, когда была пройдена большая часть пути и до Таллина оставалось не больше 20 миль, нарком ВМФ Адмирал Кузнецов приказал всем кораблям лечь в дрейф, передал капитанам кораблей и командирам морской пехоты новое боевое задание и приказал вскрыть полученные накануне конверты. В то же время по Таллином был поднят по тревоге личный состав пехотной танковой дивизии и отправлен пешим маршем в порт для погрузки на транспортные суда. Техника, боеприпасы и тяжелое вооружение были погружены еще днем. В 4.00 корабли Балтийского ВМФ снялись с дрейфа и по юго-западному фарватеру взяли курс на порт Котка, а в 4.30 вошли финские территориальные воды. За три часа дрейфа Часть морской пехоты была принята на боевые корабли и торпедные катера. Оставив транспорты под защитой двух эсминцев, они ушли вперед, резко увеличив скорость. Как раз начало светать, и в сером небе можно было разглядеть десятки самолетов, обгоняющих медленно идущие корабли. Район Котка-Хамина прикрывал второй отдельный артиллерийский дивизион береговой обороны. Береговые батареи располагались на островах окружающих город Котка. Самые мощные из них располагались на острове Кирконмансари, самом большом из них, который часто даже на финских картах носит сокращенное название Кирконмара. Здесь были сооружены два мощных закрытых артиллерийских капонира. В каждом из них было установлено по два дальнобойных 254 миллиметровых орудия, надежно прикрывающие весь фарватер порта Котки. В шести километрах западней, на острове ранки диссоцировалась четырехорудийная батарея 152-мм орудий, задача которой была борьба с эсминцами, легкими крейсерами и другими кораблями среднего класса, пока батареи Киркон-Маа ведут дуэль с линейными кораблями противника. На островах Кукио и Мустама, расположенных северо-восточнее киркон также размещались по одной батарее 152-мм орудий. От кирконма до острова Кукио ближайшего из них. Было 120 кабельтовых. На острове Пуккио, замыкающим береговую линию обороны Котка-Хамина и находящегося в 40 километрах на восток от киркон расположились два 203-мм орудия главного калибра и батареи 120-мм орудий вспомогательного. Фактически его батареи уже прикрывали фарватер Выборга с западного направления, но организационно он числился в составе береговой линии обороны Котка-Хамина. Численность личного состава батарей и береговой охраны, расположенных на этих пяти островах, составляла 2277 человек. В период военных действий береговая охрана островов усиливалась пехотным полком. На островах кирконма и Пуккио размещалось дополнительно по одному батальону пехоты. Береговую оборону островов Ранки, Кукио и Мустанмаа усиливали три пехотные роты, по одной на каждом острове. Кроме этого, весной 1940 года финны успели достроить и установить трехорудийную батарею 152-мм орудий на острове Кильписаари, лежащего в 15 километрах на северо-восток от Киркуна, а также 5 152-мм орудие на острове Ранки. Все новосозданные позиции были открытого типа, сооружались и маскировались среди сосен, растущих на островах. Планом первой фазы десантной операции, разработанной штабом флота, предусматривалось подавление артиллерийских батарей островов Ранки и Кирконмаа, бомбово-штурмовыми ударами ВВС и артиллерии кораблей Балтийского ВМФ, троллинии фарватера, морской десант порта Котка и создание плацдарма на континенте. Береговые батареи и гарнизоны, находящиеся на островах куккио и Мустамаа, можно было игнорировать. Минимальная дистанция от предполагаемого фарватера до ближайшего из них превышала 130 кабельтовых, что было далеко за границей возможностей прицельной стрельбы по движущимся судам для их 152-мм орудий. Также можно было игнорировать батареи Кельписаари, если следовать в порт Котко юго-западным фарватерам. Поскольку на начальном этапе операции большинство частей должны были следовать к району боевых действий Сталина, то было принято решение отложить решение вопроса с артиллерией Кельписаари как минимум на сутки. Одновременно с подавлением береговых батарей предполагалось выбросить воздушный десант и захватить остров Тейкаринсаари, лежащий в непосредственной близости к порту Котка. Фактически, остров Тейкаринсаари уже был частью города Котка, Через него и через два моста, соединяющих остров с материком и портом, проходила беззная дорога, ведущая с порта, вокруг города, прямо в центральную трассу Ленинград-Хельсинки. Чтобы не допустить подрыва мостов, имеющих стратегическое значение, за три часа до начала основной операции предполагалось высадить боевых пловцов из подводной лодки. Используя переделанную на ручное управление торпеду, движущуюся со скоростью 5-6 узлов, Они должны были подобраться к мостам, осмотреть их на предмет заложенной взрывчатки, а в случае наличия последней ее обезвредить, после чего дожидаться воздушного десанта, попутно пресекая все попытки инициировать заряды. Было совершенно очевидно, что несмотря на внезапность и поддержку с воздуха, долго десантники без подмоги морской артиллерии и морского десанта не продержатся. Поэтому в начальной фазе операции было принято решение после подавления всей наличной артиллерии игнорировать военные гарнизоны островов Ранки и Киркунма, предварительно уничтожив все плавсредства и связь. Вторая фаза операции предусматривала захват островов Ристисаари и Каунисаари, расположенных в 16 километрах западнее острова Киркунма. По данным разведки крупнокалиберных орудий на них не было – но они находились в непосредственной близости от предполагаемого фарватера движения транспортных судов, пролегающего между островами Ранки и Кирконма. Поэтому решено было острова поставить под свой контроль, развернуть там наблюдательные пункты, оборудованные воздушными шарами, и батареей батареи 23 миллиметровых автоматических пушек для борьбы с торпедными и речными катерами противника, могущими представлять реальную опасность потоку транспортных судов, который пойдет по направлению к порту после овладения плацдармом на континентальном берегу. Успех начального этапа операции целиком и полностью зависел от умелых и точных действий ВВС. Именно им надлежало подавить артиллерию островов Ранки и Кирконма и открыть дорогу минным тральщикам, а за ними и всему флоту к порту Котка. Цели были распределены заранее. На каждом из островов было по два закрытых артиллерийских капонира, которая планировалось подавить при помощи изделий 112 2 Кроме этого, для подавления 152-мм пушки зенитной артиллерии и артиллерии среднего калибра предполагалось наличие 37-мм и 76-мм пушек, приданных пехотным подразделениям, стоящих в открытых капонирах, остров Ранки штурмовала эскадрилья Ил-2, а остров Кирконма – целых две. Они предваряли атаку летающих бомб и отвлекали на себя внимание всех зенитных средств. К сожалению, разведке не удалось установить точного расположения вышеперечисленных огневых средств. Они должны были быть выявлены и уничтожены после начала боя. После штурмовиков в атаку шли четыре изделия 112-2. У них было самое трудное и ответственное задание – уничтожить закрытые орудийные доты. Летчика подбирали гидросамолеты. После этого тральщики начинали расчищать фарватер, вызывая на себя огонь всей сохранившейся артиллерии. За ними следовали боевые корабли, подавляя выявленные вражеские огневые средства. Штурмовики продолжали свою работу, к ним подключались бомбардировщики Петлякова и старые добрые И-15 для нанесения точных завершающих бомбовых ударов с пикирования. Одновременно с этим множество других авиационных подразделений начинали свою работу пять часов утра этого майского дня. Они наносили удары по аэродромам, штабам и центрам связи всего финского побережья. Сотни летчиков подняли в воздух свои машины. Только Геннадий Смирнов, опытный летчик, награжденный орденом боевого красного знамени за бои под голом один из лучших в их штурмовом полку особого назначения береговой авиации Балтийского флота, все еще оставался на земле, сжимая кулаки от злости и бессильной ярости. Командир оставил их в резерве, и его, и Ваську Сварженко, его лучшего друга и постоянного соперника в негласном состязании пилотов полка, по праву занимающего первое место в точности пикирования самолета-бомбы. Состав штурмового полка особого назначения Смирнов попал сразу же после завершения боевых действий в Монголии. Командиру дивизии пришел приказ из Москвы, отобрать 10 добровольцев среди молодых летчиков-истребителей, имеющих боевой опыт, проявивших мужество и хладнокровие в воздушных боях. Добровольцы отбирались для выполнения правительственного задания особой важности, связанного с повышенным риском. Дополнительным условием значилось, что база зрения добровольца должна быть не меньше 70 мм, а рост не больше 170 см. К прибывшему в дивизию врачу, держащему в руках небольшую линейку, их пришло человек 40. Командир приказал выстроиться в одну линию и смотреть вдаль. Врач подходил, прикладывал линейку к носу и замерял расстояние между зрачками, оглашая результат командиру дивизии. Если названная цифра была 70 и больше, следовала команда «Шаг вперед!». Отпустив остальных, Комдив зачитал 14 оставшимся летчикам, поступивший из Москвы, приказ. «Добровольцы, шаг вперед!» Все 14, не раздумывая, шагнули вперед. «Тут, хлопцы, дело добровольное. Я приказывать не буду. Киньте жребий. Кому какая судьба!» В штурмовой полк особого назначения прибыло 40 летчиков, собранных из различных авиачастей страны. Новоназначенный командир полка собрал своих будущих подчиненных и произнес краткую речь. «Товарищи летчики, пока я один знаю суть нашей будущей работы, и очень хорошо понимаю тех, кто отдал приказ выбирать добровольцев среди летчиков-истребителей. Ваша новая работа потребует от вас мгновенной реакции, хладнокровия и ювелирной точности, умения мгновенно оценивать ситуацию, точно и быстро действовать в то единственное и краткое мгновение, когда можно добиться нужного результата. Вместе с тем...» Ваша новая работа не будет иметь ничего общего с работой летчика-истребителя. Скажу только одно. Она намного опасней, и от точности каждого из вас будет зависеть результат операций, в которых будут задействованы полки и дивизии. Это ваша последняя возможность отказаться и вернуться на прежнее место службы. Все сейчас идут в штаб полка. Кто хочет вернуться, получит соответствующие документы. Остальные дадут подписку о неразглашении. Почитайте ее внимательно. «И отнеситесь со всей серьезностью!» Когда через полчаса все снова собрались на плацу, командир полка продолжил. «Думаю, многие уже завтра пожалеют о своем упрямстве, но будет поздно. Запоминайте! Для ваших подруг, жен и родителей все вы служите в третьем штурмовом полку береговой авиации Балтийского флота. На вооружении полка штурмовики Ил-2 и переделанные в штурмовики И-15 – позволяющая выполнять наиболее точное бомбометание соответственного пикирования. Эта информация открытая. Ее знают разведки всех наших потенциальных противников. Это все. Любые сведения, касающиеся вашей настоящей работы, впрочем, вы все знаете, повторяйте, пугать вас не буду. А теперь слушайте, чем мы будем заниматься на самом деле. Командир полка был прав. Большинство пилотов, в том числе и Геннадий, не раз еще пожалели, что не вернулись в истребительную авиацию, когда была такая возможность. Наверное, это можно было сравнить с переучиванием пулеметчиков-снайперы. Настолько разными были по своей природе те летные навыки, которые требовались для новой работы по сравнению с тем, что они уже умели. Хотя самолет, прицел и там, и там – все одно и то же. А суть разная. Инструкторов у них не было только кем-то написанные письменные инструкции. Сперва они летали парами на переделанных под их нужды И-15. Самолет устойчивы в полете, как и Ил-2, но дешевле в обслуживании и бензина меньше берет. Один выполнял прицеливание самолета, фиксацию рулей и ручки газа, прыжок с парашютом на расстоянии 600 метров до цели, а второй контролировал дальнейший полет и выводил самолет из пике. Начинали с малых скоростей пикирования 400-420 км в час, постепенно наращивая ее с выработкой необходимых навыков. Скорость регулировали высотой, с которой шли в пике и ручкой газа. При малом газу встречный поток воздуха раскручивал винт, и это существенно тормозило набор скорости пикирующего самолета. После приобретения необходимых навыков пересаживались в учебный двухместный самолет, внешне неокличимый от Ил-2, привыкая к реальным скоростям и особенностям пикирования этого изделия. Прыжки с парашютом из пикирующего самолета также имели свою специфику, требовали быстроты и четкости выполнения необходимых действий. Выпрыгивая вниз головой с кабины, нужно было сразу же развернуть свое тело параллельно фюзеляжу самолета, ногами в сторону винта, а головой к хвосту, контролируя его движение. В таком положении площадь тела, на которую действовал встречный поток воздуха, была минимальна и исключала возможность, что плоскости хвоста самолета заденут ноги летчика. А такое было вполне возможно, если летчик после прыжка будет продолжать полет головой вниз. Сразу после того, как хвост самолета прошел мимо, прыгающий должен был развернуться вслед за самолетом, подставляя максимальную площадь поверхности тела встречному потоку воздуха. Для увеличения площади и силы торможения в летном комбинезоне между рукавами и туловищем были вшиты треугольные вставки из шелка. Разводя руки в стороны, летчик мог значительно усилить торможение, ведь выпрыгивая из самолета, движущего со скоростью 110-150 метров в секунду, необходимо было уменьшить скорость тела до 30-40 метров в секунду, иначе рывок парашюта мог травмировать его. Инструкция предписывала затягивать прыжок минимум на 3-4 секунды, пока самолет не пролетит ворота, обозначенные воздушными шарами. Сперва было интересно. Опасность будоражила кровь. Но после двух десятков прыжков тело до автоматизма заучило несложную последовательность движений и все начало становиться рутиной. Для лучшего прицеливания умельцы быстро соорудили импровизированный прицел, прикрутив к носу самолета большой дюралевый треугольник – А на бронестекле козырька, нацарапав перекрестье прицела. Линия, соединяющая перекрестие с вершиной треугольника, была параллельно нижней плоскости крыла и полностью соответствовала будущей траектории движения самолета. Это существенно помогало точному наведению самолета на цель. Если самолет достаточное время пикировал при неизменном положении ручки газа, то все действующие на него силы уравновешивались, и он двигался равномерно и прямолинейно, практически не отклоняясь от намеченной летчиком линии. Большое значение уделялось развитию точного глазомера. Собственно, поэтому и отбирались кандидаты с широкой базой зрения. Им развить правильное чувство дистанции было значительно легче. А почему отбирали летчика ниже среднего роста, стало понятно после первого прыжка из пикирующего самолета. Невысокому летчику значительно проще и быстрее выпрыгнуть, убрать ноги, принять правильное положение тела, Да и координация у таких людей, как правило, лучше, чем у высоких. Начальство старалось не давать им скучать, выдумывая все новые и новые развлечения. После того, как все освоили стрельбу самолетом между неподвижных шаров и выполнили норматив по точности, но самолета должен был попасть в условный круг диаметром 10 метров, центр которого находился посреди линии, проходящей между центрами воздушных шаров, шары подцепили к паре торпедных катеров. Те двигались со скоростью 15-25 узлов, старались сохранять неизменную дистанцию друг от друга и согласованно маневрировать, имитируя скорость маневра корабля водоизмещением 3-4 тысячи тонн. Комбинезон на летчика одевали непромокаемый, чем-то схожий с водолазным костюмом и пробковыми вставками на груди для повышения плавучести. После приводнения летчику полагалось лечь на спину, скинуть парашют. Достать из нагрудного кармана дымовую шашку, запаянную в непромокаемую полиэтиленовую упаковку, закупленную в саш установки по выпуску полиэтилена, вступили в строй во втором полугодии 1939 года, и дымом обозначить свое место. Пикирующий самолет сопровождал гидросамолет, пилотируемый товарищем из полка. Пока один учился пикировать на движущуюся цель – Второй учился сажать самолет рядом с парашютистом, поэтому часто летчик не успевал выполнить предписанное, как надо было взбираться на поплавок и запрыгивать в кабину уже начинающего разгон самолета. Затем были единственные боевые испытания. На небольшом холме в 100 метрах от Финского залива выровняли площадку 30 на 15 метров и залили железобетонную плиту трехметровой толщины. Под ней вырыли помещение 24 на 11 на 3 метра – а вынутой землей, перемешивая ее с бутовым камнем, засыпали крышу. В кабину изделия 112-2 сел Васька Сварженко и повел самолет в его первую и единственную атаку. Специальная толстенная фугасная бомба, крепившаяся к изделию 112-2, предназначалась для разрушения особо прочных бетонных сооружений. Она представляла собою литую конструкцию из легированной стали, Внешне схожую с заточенным карандашом диаметром 45 см и длиной 2 метра 70 см. В отличие от обычной фугасной бомбы с толщиной стенок 15-16 мм, здесь у основания цельнолитого наконечника толщина стенок превышала 100 мм, сужаясь затем до 70. Поскольку бомба не сбрасывалась, то стабилизаторы ей были не нужны, а взрыватели вкручивались в ее дно. Пять дублирующих друг друга пружинных взрывателей мгновенного действия с задержкой взрыва 0,2 секунды срабатывали, когда на Богу начинало действовать ускорение торможения, превышающее 3G. При общем весе в 1700 кг заряд взрывчатки составлял всего 300 кг. Для повышения фугасности бомба снаряжалась сплавом ТГА-12. 50% тротила, 40% гексогена плюс 10% алюминиевой пудры имевшего тротиловый эквивалент близким к полутора. За время задержки взрыва бомба успевала углубиться в обычный грунт на глубину около 20 метров, разрабатывала специально для поражения закрытых железобетонных артиллерийских капониров крупнокалиберных пушек финской береговой охраны. Ее противокорабельный бронебойный аналог, крепившийся к изделию 112-1 при том же весе 1700 кг, был значительно больше – 3,5 метра длиной – И полметра в диаметре. Толщина стенок у основания наконечника 50 миллиметров, затем сужающихся до 20 миллиметров. Зарядом Тола 780 килограмм и задержкой взрыва 0,1 секунды. За это время бомба успевала пройти 12-14 метров вглубь корабля, что было достаточно, чтобы добраться до трюма линкора, а для кораблей поменьше, пробив днище, выйти за обшивку, что делало результат взрыва еще разрушительней. Для того, чтобы изделие, внешним видом неотличимое от Ил-2, могло нести бомбу весом в 1700 кг, пришлось полностью изменить конструкцию самолета, оставив прежними размеры и внешний вид. Каркас фюзеляжа стал лонжеронный с усиленными фигурными шпангоутами вместе крепления бомбы. Обшивка дюралюминиевая. Были удалены выпускающиеся шасси. Бронированием защищался лишь мотор и летчик. Самолет взлетал на внешнем шасси, которое отсоединялось в момент взлета и могло быть повторно использовано для следующего старта. Все это позволило уменьшить вес самолета на 90 кг по сравнению с Ил-2. Пустой самолет стал весить 3 тонны, а вес снаряженного не превышал 5,5 тонн. Бомба непосредственно перед вылетом жестко крепилась держателями в специальной нише глубиной 25 см, предусмотренной внизу фюзеляжа. Держатели болтами через обшивку прикручивались к шпангоутам. Кроме этого, держатели болтами крепились к корпусу бомбы в подготовленное отверстие с нарезанной резьбой. Затем в бомбу вкручивались взрыватели, которые перед этим снимались предохранителя и приводились в рабочее состояние. Взлетать на съемном шасси их тоже учили на том же учебном двухместном изделии, на котором они привыкали к особенностям пикирования этого самолета. Кроме дублирующей системы управления и ручки фиксации рулей, учебный самолет был оборудован гнездами с пружинными механизмами фиксации штырей внешнего шасси и тягами, освобождающими штыри в нужный момент. Взлетал учебный самолет на внешнем шасси, которое летчик сбрасывал при взлете, осадился на свои собственные выпускающиеся шасси, также имеющиеся в наличии. Поэтому стартовал старший лейтенант Сварженко штатно, как и много раз до того, отстегнув шасси после набора необходимой скорости. Самолет почувствовал серьезное облегчение, сразу оторвался от полосы и, задрав нос, тяжело пополз ввысь. Больше пяти тонн самолет весил с наполовину заполненными баками, впрочем, улететь ему было только в одну сторону, так что это не сказывалось на дальности боевого применения. Наоборот, пусть тяжело, но взлетать он мог и с полными баками, а значит поразить цель на расстоянии, куда штурмовики и истребители добирались лишь с дополнительными баками. Но в данном случае лететь ему было недалеко, поэтому и баки были заполнены лишь на четверть. Бензина им выделяли вдоволь, но это не значило, что его нужно сжечь вместе с самолетом. Пикирование Василий начал, как обычно, с высоты 3000 метров и расстояние до цели около 5 километров. Начинали всегда с пологого пикирования постепенно разгоняя самолет и увеличивая угол по мере приближения к цели. Прибывшее начальство и товарищи по полку, стоящие на соседнем холме, находящемся в полутора километрах от цели, прикипели глазами к биноклям, а прибывший оператор снимал все на камеру. Земля опасно приближалась, но приученный многими тренировками старший лейтенант Сварженко сухо отсчитывал в голове метры до цели. «Тысяча двести. Одна тысяча. Восемьсот метров. Пора». Дернув ручку фиксации рулей и газа, он уже выпрыгивал в ревущий поток воздуха, привычно ложась на бок и вытягиваясь вдоль фюзеляжа. Мелькнул над головой хвост, а летчик, развернувшись лицом к воздушному потоку, норовящему оторвать голову, с волнением наблюдал, как его самолет преодолевает свои последние сотни метров. При такой скорости воздух может до болдырей обжечь открытую кожу, Поэтому перед полетом лицо смазывалось вазелином, и его закрывала специальная маска с прорезями для глаз, которые в свою очередь защищали большие, плотно прилегающие очки. Можно было бы развернуться спиной, но ничто не могло заставить летчиков отвернуть голову от зрелища, посланного твоей волей летящего аппарата, который ровно как по струнке несется к той точке, в которую ты метил. Или почти в нее. Самолет воткнулся носом в бутовую засыпку бетонной плиты немного не дотянул до центра. В самый раз. И начал задирать хвост кверху. Так сегодня утром и говорила над предполетной планерке та светленькая дамочка из внешней разведки, что самолет будет служить для бомбы нормализующим фактором. Успела промелькнуть в голове до взрыва. Василий не постеснялся спросить у симпатичной разведчицы, что означает этот термин, несмотря на присутствие двух наркомов – Кузнецова и Смушкевича – которым она описывала детали поведения бетонобойной бомбы после падения самолета. Разведчица коротко, но доходчиво объяснила назначение нормализующих наконечников на бронебойных снарядах и почему нос самолета выполняет в этом случае аналогичную роль. Пока Василий размышлял над проблемами борьбы с рикошетами, бомба срезала болты на держателях, рассчитанные на нагрузки до 8 тонн, прошла как по маслу сквозь трехметровую верхнюю бутовую засыпку, пробила трехметровую бетонную плиту и до взрыва еще успела на 7 метров углубиться в грунт. Есть классическая задача в сопромате. Какой пробойник глубже войдет в бетон? Легкий, но имеющий большую скорость, или тяжелый, но более медленный, при одинаковом поперечном сечении материала, из которого они изготовлены. При этом первый имеет большую кинетическую энергию, но меньший импульс, чем второй. Хотя многим кажется, что легкий и быстрый победит, На самом деле в этом соревновании побеждает больший импульс. Это связано с фундаментальным законом природы, по которому на более плотное тело, движущееся в менее плотной среде, действует сила трения, которая при малых скоростях пропорциональна первой степени скорости, затем с ростом последней становится пропорционально ее квадрату, а при больших скоростях и третьей степени. Это как легкий и тяжелый человек в толпе. Легкий, быстро бегущий, собьет с ног двух-трех и завязнет. А массивный, двигаясь медленно, раздвигая людей, проберется значительно глубже. Так и в бетоне. Расчеты показывали, что несмотря на относительно невысокую скорость, бомба, падающая с высоты 5 километров, может набрать скорость и в два раза выше. Данное изделие пробьет железобетонную плиту толщиной 6 метров. Но для выполнения текущей задачи достаточно было пробить плиту вдвое тоньше что и проверяли на этих испытаниях. Сперва Василий увидел длинные языки пламени, дыма и земли, вырвавшиеся из пробитой в плите дыры, и двух технических входов в выкопанную землянку, через которые рабочие выкатывали тачки с землей. Вершина холма вспучилась, и до него дошел тяжелый, хлопающий по ушам звук, чем-то похожий на звук близкого грома. Взрывная волна была на удивление слабой. Рванув кольцо парашюта, Он, уже покачиваясь на стропах, наблюдал осыпающуюся внутрь землю. Видать, плита внутрь провалилась после взрыва, а может и переломила ее, подумал Василий, погружаясь в холодную воду Финского залива и отстегивая парашют. Он даже не пытался достать дымовую шашку. Звук переводнившегося самолета был отчетливо слышен, и вскоре он, закрыв плексиглас фонаря, уже снова взлетал в небо. Старший сержант Сварженко глубоко дышал, пытаясь унять сердцебиение от вскипающего в крови адреналина, а в голове крутилась одна мысль – «Все получилось». Он хорошо знал цену сегодняшнего испытания. Об этом ему накануне прямо сказал командир полка. «От твоего завтрашнего полета, Василий, зависит судьба этого оружия. Многим военным оно не нравится. Настроение такое, что придерутся к любой ерунде и зарежут на корню». Тем более, что разработку внешняя разведка продавила. Говорят, удею у какого-то японца слямзили. Товарищ Кузнецов мне так и сказал. Все от вас зависит. Получится, я вас в обиду не дам. Промахнетесь, не обессудьте. Полк расформируем. Разбрасываться самолетами без гарантии результата никто не будет. Что ж, он свое дело сделал. Теперь слово за комиссией.